Рецепты. Райский карамельный пирог соседки Дороти. Нагрейте духовку до 175 градусов. 1,75 стакана просеянной муки пропустите через сито с одним стаканом коричневого сахара. Добавьте полстакана размягченного сливочного масла, 2 яйца, полстакана молока, пол чайной ложки соли, 1,75 чайной ложки пекарного порошка, одну чайную ложку ванили. Взбивайте 3 минуты. Выпекайте в смазанной жиром форме 30 минут. Карамельная глазурь. 2 столовые ложки муки, полстакана молока, полстакана коричневого сахара, полстакана сахарной пудры, одна чайная ложка ванилина, четверть стакана размягченного сливочного масла, четверть стакана размягченного маргарина, четверть чайной ложки соли. Смешайте муку и молоко. Варите на слабом огне, пока не загустеет. Охладите, соедините сахар, ванилин и сахарную пудру с маслом и маргарином. Взбейте в густую пену, посолите, влейте в охлаждённое молоко с мукой, смешайте, взбейте до консистенции взбитых сливок. Кукурузный хлеб миссис Мак-Уильямс. Четыре стакана кукурузной муки, две чайные ложки соды, Две чайные ложки соли, четыре взбитых яйца, четыре стакана пахты, полстакана жира, вытопленного из бекона. Духовку нагрейте до 230 градусов. Сухие продукты смешайте, в середине смеси сделайте углубление. Яйца, пахту и жир от бекона хорошо перемешайте, добавьте в кукурузную смесь, замесите тесто без комков. Глубокую чугунную кастрюлю хорошо смажьте, раскалите в духовке. В горячую кастрюлю выложите тесто, выпекайте 35-45 минут до румяной корочки. Готовность проверьте ножом. На 6-10 порций. Фаршированные яйца. Рецепт Луизы Фрэнкс. 12 яиц, сваренных вкрутую. 150 г пастеризованного сыра Невшотель с оливками или перцем. 2 столовые ложки майонеза, 2 столовые ложки рубленных маринованных огурцов, 2 столовые ложки рубленого лука, пол чайной ложки соли. Очистите яйца, разрежьте в длину пополам. Желтки раздавите, смешайте с плавленным сыром и майонезом. Добавьте остальные продукты, начините белки. Кекс Ирен Гуднайт. Один пакет желтой смеси для кекса, один пакет смеси для ванильного пудинга, 3 четверти стакана растительного масла, 3 четверти стакана воды, 4 яйца, четверть стакана сахара, полстакана измельченных орехов. Порошок для кекса, порошок для пудинга, масла, воду и яйца соедините в миске. Взбивайте миксером на средней скорости 8 минут. Орехи смешайте с сахаром. Половину смеси высыпьте в хорошо смазанную круглую форму с дыркой. Выложите в форму половину теста. Посыпьте остатками ореховой смеси, сверху выложите вторую половину теста. Выпекайте 50 минут при температуре 175 градусов. Печень с луком. Рецепт тети Элнер. 450 грамм говяжьей или телячьей печени, перец, мука, четверть стакана плюс 2 столовые ложки сливочного масла или маргарина, две большие луковицы, очищенные и тонко нарезанные, две столовые ложки муки, 3 четверти стакана плюс две столовые ложки мясного бульона, 3 четверти стакана сметаны, по желанию. Печень посолите, поперчите, обваляйте в муке. Обжарьте в глубокой сковороде на растопленном сливочном масле до светло-коричневого цвета. Выложите печень с сковороды. На той же сковороде растопите четверть стакана сливочного масла на среднем огне. Лук обжарьте до мягкости и золотистого цвета. Посыпьте мукой, хорошо перемешайте и тушите одну минуту, непрерывно помешивая. Влейте мясной бульон, доведите до кипения и густоты, постоянно помешивая. Добавьте печень. Тушите 10 минут на слабом огне под крышкой. Снимите с огня, выложите печень на блюдо. К соусу добавьте сметану, полейте печень. Подавать с рисом или горячей лапшой в масле. На 4 порции. Фасолевая запеканка на поминке Рецепт Ирен Гуднайт. 300 грамм неразбавленного грибного супа-пюре, полстакана молока, 4,5 стакана вареной стручковой фасоли, нарезанной кусочками, полстакана рубленого миндаля, слегка обжаренного, по желанию, 1 стакан измельченного соленого печенья, полтора стакана 170 грамм, тертого сыра чеддер. Прогрейте духовку до 175 градусов. Суп смешайте с молоком. Выложите половину стручковой фасоли в смазанную неглубокую форму для выпечки. Залейте половиной супа. Сверху высыпьте половину миндаля, печенье и один стакан тертого сыра. Повторите в той же последовательности слой фасоли, миндаль, суп, печенье. Выпекайте в открытой форме 25 минут. Сверху высыпьте оставшиеся полстакана сыра и поставьте в духовку еще на 5 минут, на 6 порций. Острый сыр. Рецепт нормы. 3 стакана, 350 грамм тертого мягкого сыра чеддер, 1 стакан майонеза, 2 столовые ложки мелко нарубленного лука, 2-3 чайные ложки вустерского соуса, по желанию, щепотка красного перца, две банки, 250 грамм маринованного стручкового перца. Все продукты, кроме стручкового перца, измельчите в кухонном комбайне. Стручковый перец добавьте в последнюю очередь. Храните в холодильнике в закрытой банке. Ореховый пирог тети Элнер. Полстакана растопленного сливочного масла или маргарина, 1 стакан прессованного коричневого сахара, 1 стакан светлого кукурузного сиропа, 4 взбитых яйца, две чайные ложки ванильного экстракта, треть чайной ложки соли, одна сырая форма из теста, полтора стакана орехов пекан. Нагрейте духовку до 160 градусов. Масло, сахар и кукурузный сироп смешайте в небольшой кастрюле и нагревайте на среднем огне, пока не растает масло и не растворится сахар. Слегка охладите. Яйца с ванилью и солью взбейте венчиком, постепенно вливайте сахарную смесь, продолжая взбивать. Выложите в форму из теста Посыпьте орехами. Выпекайте 50-55 минут. Подавать можно и горячим, и охлаждённым.